Голова пятая. В коридоре послышался звук шагов, а потом кто-то тихо проговорил. «Лорд Дэймон». Я нахмурился, кто бы это мог быть. Не думаю, что бойцы Бранда, или тем более он, сам бы обращался ко мне так почтительно. Да и голос незнакомый. «Лорд Дэймон. Темная фигура приблизилась к решетке, что-то щелкнуло, и в камеру полоски луч света. Свет ударил по глазам, и я невольно прикрылся рукой. «Лорд Деймон. в голосе зазвучала радость. «Это я, Берн! Как вы, Сир? Как же я рад, что вы живы!» «Берн! Знать бы еще, кто это такой!» Гребанный голос. Вот где он, когда нужен? «Нормально, Берн!» – как можно нейтральнее ответил я. «Я почти в порядке. Сойдет. «Сир, примите мои искренние соболезнования!» спохватился Берна. «Лорд Эйвор, мастер Эйланд, леди Тивора. Мне так жаль, не передать словами. Спасибо. Проговорил я? Берна, Берна, Берна. Кто же эта мать его такой? Вообще никак не откликается в памяти. Ведет себя почтительно, называет лордом и сиром. Слуга? Возможно. Но что делает в тюрьме слуга Старков? С той стороны решетки я имею в виду. С этой-то логичнее было бы». «Как ты здесь оказался, Берна? ровным голосом спросил я. «И что вообще происходит там?» Я показал пальцем вверх, поняв, что не знаю, как между собой называют родовое гнездо Стариков. «Замок?» «Я... мне. Нам пришлось присягнуть на верность Бранду», — Берн опустил голову. «Это был единственный шанс выжить». Я хмыкнула. Интересные дела. Жизнь — она одна, верно, и мотив понятен, но... «Осадочек, так сказать, остается, хоть предали и не конкретно меня. Думаю, Дэймон отреагировал бы острее». «Мой лорд», — поспешно заговорил Берн, будто читая мои мысли, «я счел бы за честь умереть с именем Старков на устах, но я давал клятву положить свою жизнь за сохранение рода, а не вместо. Пока жив хоть один Старк, я не имею права погибнуть, потому мне пришлось принести клятву бастарду и при первой возможности разыскать вас». «Я многим рискую, даже просто придя сюда, сиро». Я медленно кивнул, провоцируя слугу на дальнейший рассказ. Сер, в замке есть верные старком люди», — продолжал между тем верно. «Меня отправили выяснить, что с вами, и, если найду вас, передать, что мы готовы действовать. Солдаты Баранда от из пустоши пьют и грабят. Опасно лишь его гвардии послужников, но их мало. Мы готовы освободить вас, сер, но замок и нам не отбить, остается лишь побег». «Простите, серый, я знаю, что это звучит недостойно наследника Старков и будущего мастера оружия. Но сейчас это единственное, что мы можем сделать». «Я задумался. Партизаны, значит, это хорошо. Достойно, недостойно, накласть пересядку. Я не дэмон, и сипуку, или что там принято у местных благородных случаев позора, делать себе не стану. Если мне помогут бежать, это будет чудесно. Вот только куда?» «Впрочем, это дело десятое». Главное — оказаться подальше от здешних мест, внезапно оказавшихся гиблыми. Эх, вот же я влепался! Черт, как бы выпадать все, что меня интересует, и не спалиться! Что с Лианой, Берн? Задал я первый и самый логичный вопрос, интересовавший меня с того момента, как я увидел корл Думается, Демон тоже его задал бы в первую очередь. Мой лорд!» Берн снова опустил голову и замолчал. «Ну!» Я даже удивился металлу, звек нашему в голосе. Казалось бы, какое мне дело до незнакомой девчонки. А оно вон и как, отзывается где-то. «Боюсь, вам не понравится то, что вы услышите, мой лорд». Слуга отвернулся. «Дерьмо!» Я ощутил непреодолимое желание врезать куда-нибудь кулаком, желательно по уродливой рыжей морде. И снова, как будто это желание было не только и не столько моим. Эта двойственность ощущений уже понемногу надоедала. Иногда вспывающие воспоминания и эмоции очень помогали и были к месту, но меня пугало, что они частенько не укладывались в моё привычное поведение и периодически даже противоречили здравому смыслу. Голос говорило что-то про память тела, но одно дело рефлексы и навыки, например, и совсем другое — такие вот неожиданные всплески. Как раздвоение личностей какое-то, ей-богу. Что-то не договорил мне голос, жопы чувствую. «Ясно», — я совладал с порывом и вздохнул. «Сколько у нас людей?» «Сюр, кажется, Берн правильно меня понял. «Достаточно, чтобы попытаться устроить вам побег, но, думаю, слишком мало, чтобы освободить Лиану». Берн опять отвернулся. «Эти варвары, которых привел с собой Бранд, их много, сир. Я не думаю, что...» «Думать буду я». Кажется, я начинаю входить в роли здешнего владетеля. «Какой у нас план? Он ведь есть?» «Да, мой лорд», — склонил голову Берна. «У нас мало времени». Бранд назначил церемонию восхождения через два дня. «Церемония восхождения?» ворвалось у меня. «Чёрт, как же дерьмово ничего не понимать!» «Гребный голос!» «С таким инструктажем агент под прикрытием из меня, как из говна пуля!» Берн взглянул на меня с удивлением. «Совершенно верно, мой лорд. Церемония восхождения. Признание Бранда новым главой дома Старков». Фу, «Он же бастарт. неожиданно удивилась Корал. Как он, не прошедший инициацию, может стать главой рода? Его не примет Колыбель и никогда не признает другие дома. «Он уже прошел инициацию, моя госпожа», — Панору проговорил Берна. «Разве вы не видели? Он обладает силой в полной мере, иначе ему не удалось бы одолеть лорда Дэймона». «Но как же так? Колыбель не подпустит полукровку». «Да, зря я с маленькой леди ссорился. Она, в отличие от меня, явно в курсе всех местных тонкостей». а значит, ценнейший источник информации. Нужно держать в себе в будущем. Он проходил инициацию не в клановой колыбели, моя госпожа. Поморщившись, как о зубной боли, ответил Берна. Бранд много лет скитался по гиблым землям. Вероятно, ему удалось отыскать одно из оскверненных колыбелей. Боюсь, что он теперь... — Одержимый? Объятый тьмой? — выдохнула корл. Именно так, моя госпожа. Он заключил сделку с бездной. потому и смог победить лорда Дэймона. «Мой лорд, чудо, что вы после этого остались живы. Встреча с тварью за грани, верная смерть». От обилия информации непонятных терминов у меня закружилась голова. «Черт побери, как же мне не хватает информации об этом мире. В какой-то момент у меня появилось острое желание признаться Берну, что я не тот, за кого он меня принимает, и что ни слова не понимаю из того, о чем они здесь говорят». «Ну, вы, в лучшем случае меня примут за сумасшедшего, в худшем я останусь гнить здесь до конца своих дней. Не думаю, что местные будут рисковать своей жизнью, пытаясь вызволить из-за стенков самозванца. К слову, и конец дней может настать гораздо раньше, чем я предполагаю, в зависимости от того, что нужно от меня Бранду». «Что будет на церемонии?» Полиция так политься, Фингли». «Зачем ему я?» Берн посмотрел на меня непонимающим взглядом, покачал головой и пробормотал. «Крепко же вам досталось?» Помолчав секунду, Берн продолжил. «Ему нужны слезы солнца». «Точно! Ну, конечно, слезы солнца! Как же это я сразу не догадался! Теперь это мне все стало ясно! Твою ж дивизию, ну что это, блин, за название! Грань, бездна, оскверненная колыбель, объятая тьмой, теперь еще и слезы солнца какие-то! Нельзя, что ли, называть вещи как-то попроще, чтобы понятно было, о чем речь идет? Впрочем...» Я вспомнил бесчисленные солнцепеки, карнавалы и прочие буратино с гиацинтами из родного и такого далекого теперь мира, и хмыкнуло. У нас-то не лучше. То, что Брант принес с собой бездну, означает только одно: тьма вырвалась из-за грани, продолжил между тем Берн. И слезы солнца, единственное, что может ее остановить. И, несмотря на то, что Брант обрел силу, сила эта гнилая, проклятая. Его не примет колыбель Старков. Она больше вообще никого не примет, потому что... Потому что Старков больше нет, кроме вас, мой лорд. И единственный вариант — получить желаемое для Бранда. Сделай так, чтобы это желаемое получил я. Тут уж гением быть не нужно. Берн достаточно доходчиво все раскидал, а два и два сложить я в состоянии. Да, вы должны признать Бранда и передать ему ключи от дома Старков, настроить его на круг предков. Но сначала вы должны пройти инициацию, и именно поэтому нам нужно торопиться». «Почему?» «Не понял я. Насколько я понял из всего услышанного, инициация должна открыть во мне некую силу. Какую? А хрена узнает. Видимо, смогу прыгать до потолка, как Бранд, и драться воздухом, как он же. Ситх недоделанный». «Бастард не позволит вам проходить инициацию у всех на виду. Это лишний раз подчеркнет его положение». «Его-то колыбель не примет ни за что, потому он придет за вами раньше». «Ясно». Криво усмехнулся я. так все всё-таки, какой план?» «Сейчас мне удалось опоить варваров, стерегущих темницу. Помогли верные люди на кухне. Очнувшись, они даже не поймут, что произошло. Повторить это, боюсь, не получится. У Бранда нет ключей от дома Старков, но многие наши системы управляются механически, не требуя подтверждения доступа, и его люди уже разбираются с ними. Потому мы уничтожим одно из ядер, то, что питает это крыло дворца, и придем за вами». «Нам нужно добраться до колыбели и продержаться, пока вы проходите инициацию, после прорваться к стоянке глайдеров и уходить. Если у нас получится сделать все тихо, шансы велики». «Стоп!» — прервал я слугу. «Мне кое-что непонятно». «Да, мой лорд». «Для чего мне проходить инициацию именно сейчас, с таким риском? И где в твоем плане освобождение Лианы?» Берн нахмурился. «Мой лорд, только пройдя инициацию...» Только получив признание круга предков, вы можете стать полноценным главой рода Старков и мастером оружия. Без этого за стенами цитадели вам грозит смертельная опасность. Берн говорил медленно и снисходительно, будто разъяснял прописные истины маленькому ребенку. Гибель дома Старков — не только трагедия для остальных кланов, не только оголение границ, но и кардинальное изменение баланса сил среди великих домов. Очень многие захотят воспользоваться ситуацией, и окончательно изничтожить род Старков под корень. Но одно дело покончить с мальчишкой гнаником и совсем другое убить принятого колыбели в голову клана хранителей Рубикона». «Ага, клан из одного человека», — невесело усмехнулся я. «Вам ли не знать, мой лорд, что один Старк стоит 100 тысячи?» Закончил я заслугу, хмуро кивнув. «Девиз слоган мне запомнился». «Совершенно верно, сэр». «В роли главы клана вы все же сможете заручиться поддержкой лояльных кланов и вернуться в цитадели. Кровь Старков не должна остаться неотомщённой». «Ага, если оставить за скобками, что Берн, пожалуй, гораздо больше Старок, чем я сам, слуга все говорит верно. Мне не до мести, самому бы живым остаться. Сучий голос, такую картинку идиллическую рисовал, а на деле вон как вышло. Ну да ладно, я пока жив, а это уже немало». Кроме того, план Берна частично совпадает с моими потребностями. Мне в любом случае нужно пройти эту их инициацию, в противном случае боюсь, голос так и не отзовется. Он говорил, что связь может быть нарушена после переноса, и удивляюсь, что она сохранилась. Полагаю, исчезла она после атаки призрачной твари, натравленной Брандом. Если я правильно все понял, тварь каким-то образом выпила мой источник. Некое средоточие местной магии. «Потому я и не могу дозваться своего невидимого покровителя». Надеюсь, в последней инициации мне это удастся. А то я здесь как слепой щенок, мамкой брошенной. Лиана, — напомнил я Берну, — слуга вздохнула. Мой лорд, я боюсь, у нас не хватит сил отбить госпожу Лиану. Весь план строится на том, что мы сможем сделать все быстро и тихо. Если честно, он даже не предусмотрел тот факт, что придется освобождать ещё и леди Корал. Освобождать? — фыркнула моя подруга по несчастью. Не хочешь ли ты сказать, что мне придется отсюда бежать тайком, как крысе? Как только о случившемся узнает дом Игнис, от этой вашей цитадели камня на камне не останется. Меня и пальцем тронуть не посмеют. Моя мать, кстати, ты видел ее? Что с ней? Она уже связалась с пламенным кругом. Когда она придет за мной?» Берн побледнел так, что я вдруг все понял. Судя по выражению лица слуги, леди Игнис уже ни с кем не свяжется. И уж тем более не придет за маленькой капризной наследницей. «Ваша мать!» — начал Берн убитым голосом, бросив взгляд на девушку, и запнулся. «Я не видел ее. Ложь далась Берну нелегко. Думаю, она как раз этим сейчас и занимается». «Ясно», — величественно кивнула корл «Значит, меня из-за этого своего плана вычёркиваете. Еще не хватало Игнисом бежать, подобно безродному варью». Полагаю, что в формулировках корл приступила некую грань, ибо как раз-таки я бежать собирался. «Но я не Деймон, аристократом не рожден, и мне накласть присядку на эти шпильки. Проще промолчать, чем ставить на место взорвавшуюся девчонку. Не стоит тратить на это время». «Берна», — я подошел к решетке так близко, как только мог. «Пообещай мне, мы попытаемся вытащить Лиану». Слуга помедил, но кивнул. «Сделаю все, что в моих силах, мой лорд». «Что ж, по крайней мере, мне врать он не стало, и это уже хорошо». С визита Берна прошло не больше часа, когда дверь снова громахнула и начала открываться. Корол подскочила с места и бросилась к решетке. Я лишь вздохнул и отодвинулся к стенке. Девчонка действительно считает, что мать сейчас все разрулит и заберет ее в этот их... пламенеющий круг или как там. Жалко, блин, её. Мелкая ж совсем. Боюсь, представишь, что с ним будет, когда узнаешь, что мать погибла. Однако кто же к нам пожаловал? Хорошо бы Берн вернулся притворять свой план в жизни. Хотя это звучит чересчур хорошо, чтобы быть правдой. Слишком мало времени прошло. Я присмотрелся к фигуре, вошедшего в тюремный блок, и едва заметно вздрогнула. Бранд, вот ублюдок! Чего ему здесь понадобилось? Пришел поглумиться. Бастарет явился один. Переодет в чистую одежду, за спиной стелится черный плащ с кровавым подбоем, изуродованный глаз прикрывает повязка. Не обратив на меня никакого внимания, он подошел к решетке камеры, в которой сидела Коралл. и внезапно опустился на одно колено. «Леди Корл, негромко проговорил бастард, «позвольте засвидетельствовать вам свое глубочайшее сожаление по поводу сложившейся ситуации». Девушка встала, одернула платье и гордо вскинула голову. «Если меня немедленно отсюда уведут предоставить новую одежду, достойную комнату, чтобы привести себя в порядок, и надлежащий моему статусу и рангу извинения, «Дом Игнис так и быть, возможно, не станет выдвигать претензии дому Старков. Моя мать, леди Юстиана Игнис, похлопочет об этом». Я хмыкнула, и Бранд метал на меня уничтожающий взгляд. «Дому Старков, ты гляди. Кажется, для девчонки нет разницы, Бранд, Эйвор или я. Для нее все произошедшее внутренние разборки Старков, а то, что под раздачу и она попала, так, случайность. Как эта избалованная мамзель вообще будет выживать без мамки на укрылышко?» надеюсь у нее в этом круге осталось достаточно дяди тети иначе беда бран замялся и понизив голос проговорил к моему глубочайшему сожалению ваша достойнейшая мать она погибла в виду неразберихи царившей в зале я вас уверяю, все кто причастны к ее смерти будут обязательно наказаны чего к его сожалению в виду неразберихи до этому дятлу с его головорезом было плевать кого мочить «Что он тут рассказывает? Извинения? Сожаления? Что-то это совсем не похоже на этого психа. Или...» «Дом Старков скорбит вместе с вами о вашей потере, Леди Коррелл», — Произнес Брант ритуальную фразу и склонил голову. «Мне бы не хотелось, чтобы это недоразумение испортило отношения между домом Игнис и домом Старков». «А, вот оно что. Ну, теперь понятно. Этот кретин сначала упорол косяк, и только потом до него дошло, что он сделал. Как понимаю, этот самый дом Игнис — серьезная сила, и узурпатору бастарду совсем не хочется с ним ссориться. По крайней мере, пока. Вот он и пришел сюда с повинной. Да, кажется, при всем своем коварстве родственник Дэймона несколько наивен, если сильно приуменьшать. Что?» Корол замерла, ошарашенно глядя на Бранда своими красивыми глазами. «Моя мать что?» «Леди Коррелл, ваша мать погибла!» «Прошу простить меня за то, что я принес столь дурную весть, а также за то, что вас, вместо того, чтобы предоставить подобающие покои, бросили сюда вместе, вместе со всяким отребьем». Ублюдок метал взгляд в мою сторону. Еще раз прошу прощения. Как я уже сказал, все виновные будут наказаны. Я сделаю все, чтобы...» «Ты убил мою мать?» Все еще не веря услышанное, медленно проговорила корл «Ты проклятый мутант!» девчонка же трясло. нечисть Грязнокровка! В рот! хватит все напускная скорбь и вина слетели с бранда в одно мгновение бастарта в ярости грохнул по решетке рукой клинка и камень загудел корал в испуге отпрянула я и так сделал больше чем ты заслуживаешь не отдав тебя солдатам в последний раз я предлагаю изменить твою судьбу прими извинения и отправишься домой в противном случае «Дом Игнес уничтожит тебя и всех твоих последователей!» Девчонка снова владела собой, выпрямилась и взглянула в глаза Бранду. «И будь я проклят, если в этот момент в ее глазах не полыхнул самый настоящий огонь!» «И я, Коралл Игнес, наследница пламенного трона, клянусь, что лично приложу все усилия, чтобы это произошло как можно быстрее!» Глаза девушки снова вспыхнули огнем, и теперь уже отшатнулся Бранд. «Что ж...» — криво ухмыльнувшись, процедил Бранд. «Ты сделала свой выбор. Могла вернуться домой, а вместо этого сдохнешь, как вшивая сука. Слово сказано!» Отвернувшись от корал Бостарт уставился на меня. И я понял, что гребаный псих не простит того, что я стал свидетелем его унижения. Кажется, только что моя судьба стала еще тяжелее. «Да...» Не сказав ни слова, Брант резко развернулся, заставив плащ за спиной взметнуться, и покинул тюремный блок. На некоторое время воцарилась тишина, а потом послышались с Маленькая леди, наследница пламенеющего трона, или как там она говорила, плакала, забившись в угол камеры и обхватив колени руками. «Я тяжело вздохнула», — повернулся на бок и закрыл глаза. «А что я еще мог сделать в такой ситуации?»